Глава двадцать четвертая. Рада. Ты обещал их сожрать, напоминаю я, глядя на жуткую металлическую дверь. Уже по ней можно понять, что ничего хорошего не скрывается в здании. Говно базар. Немеров, ворчуя нервно. Ты расслабься. Нельзя в таком настроении идти в полицию. Они не хуже оборотней чувствуют, когда ты дергаешься. Да тут не нужно обладать суперчутьем, чтобы понять, как я волнуюсь. «Так и я про это... так...» Он взял мои ладони в свои. «Подумай вот о чем. Ты будешь дергаться, они будут давить. Я не выдержу и сожру ментов. Как думаешь, стаи нужны такие проблемы?» «Знаешь, я выдернула руки из лапоборотня и обняла себя за плечи. Если ты пытался сделать лучше, то не вышло». «Я старался», — сказал он в свое оправдание и открыл водительскую дверь. В салон сразу проник горячий воздух, только вот дрожь не уходила. «Выгружайся, арбузик!» «Ты специально меня злишь?» — возмутилась я. «Я еще не похожа на арбузик!» «На половинку арбузика!» «Даже не четвертинку!» «Азри! Жалостливый вид нам сейчас ой как нужен!» Ей так надела самый жуткий сарафан, в котором похожа на цистерну. «На бочку с квасом!» Немиров нажал кнопку на наподобие домофона. У меня просто пар повалил из ушей, когда я это услышала. — Что? что — Что-что. Ну, помнишь, хотя, может, ты и не помнишь, по городу стояли такие желтые бочки, а в них продавали квас. Вкусный. Ходили легенды, что бочки по ночам моют продавщицы половыми тряпками, прям внутрь залезают и... «Замолчи — Замолчи! — прошипела я. Ну что ж, он определенно добился нужного эффекта. Полиции я сейчас боялась меньше, сосредоточившись на желании шлёпнуть Немирова по заднице ремнем. На тебе есть ремень? — спросила я, приподнимая край рубашки. — Зачем? — За надом. Мы шли по обшарпанному коридору. На стенах не хватало только фотографий особо опасных преступников, чтобы уж точно проникнуться атмосферой отчаяния и безнадёги. — Нет, он мешает обороту. Я обернулась, чтобы удостовериться, что нас никто не слышит. А ты можешь не говорить об этом так громко? — Почему? Для чужих ушей это просто белеберта А если уши будут не чужие? — Тем более фиолетово. Ты все помнишь? — спросил он прямо перед тем, как войти в кабинет. — А ты можешь еще громче заявить о том, что я собралась врать? Прошипела, втянув шею и испуганно осматриваясь по сторонам. — Не переживай. Сказал он, громко постучав по покрашенному в зеленый цвет полотно. «Лейтенант сериальчик смотрит в наушников, «А другие?» «Занимаются примерно тем же». Из-за двери раздалось сдавленное. «Да, войдите». «Ты ничего не знаешь?» Оборотень прошептал, глядя мне в глаза. «Угу». Я кивнула и первой вошла в кабинет с открытым окном. «Что ж...» Лейтенант не только смотрел сериал, но и в целом проводил время неплохо. Здесь пахло кофе и сигаретами. Он быстрым жестом убрал с подоконника железную банку, стряхнул со стола пепел. — Немирова? — поинтересовался он. — Да. — Опоздали. Я открыла рот промямлить что-то невнятное, но Давид очень убедительно отчеканил. — Добрый день. У жены токсикоз. Пришлось останавливаться несколько раз. — Хотите, принесу доказательства, и она не выносит табачный дым. Не стоит, — заверил полицейский. — Присаживайтесь, вы можете у окна. Он показал мне на дальний стол. — Есть к вам пара вопросов, закончим быстро. Я решила подыграть, что уж пропадает такой возможности. Скривила лицо и прикрыла нос платочком. Вначале были стандартные вопросы и проверка документов, а потом мы подошли к главному. Когда вы в последний раз контактировали с Виктором Первовым? «Двадцать первого июня». «Запомнили точную дату?» Мужчина оторвался от монитора и перестал стучать по засаленной клавиатуре. «Конечно. Мы несколько месяцев готовились к дню рождения Грачевых. Поверьте, дату я запомню на всю жизнь». Почти и не соврала. «Грачёва?» – переспросил он. «Угу, те, о ком вы подумали», – подтвердила я. «Ясно. И больше не контактировали?» «Нет, лично нет». «А как?» «Звонила моя помощница. Я слышала, что Виктор был у нее. Полицейский кивал». «Да-да, Кристина». «Верно». «И как вы поняли, что она была именно с Виктором в этот момент? Узнала его по голосу? А о чем он говорил?» Я перевела дыхание. Посмотрела на Немирова, почти умоляя взглядом исполнить все, что он мне обещал. Он скривился в ответ, мол, «пощади меня». Попросил передать, что тоже уходит на больничный. Кристина звонила предупредить об увольнении. После ребята взяли больничный, чтобы не отрабатывать положенные две недели. — Понятно. У вас есть претензии к ним? — У меня ни кому нет претензий, — заверила я немного раздраженно. — В первую очередь я думаю о будущем ребенке. Здоровье для меня на первом плане. — Все верно. — полицейский вновь качнул головой. — А вы знаете, что говорят ваши коллеги? «Нет». «Зря. Они рассказали свою версию». Немиров с шумом отодвинул стул, резко встав. «Если у вас больше нет вопросов, моя жена не обязана выслушивать чужие домыслы. Вопросы есть?» «Спросил он». «Конкретные, а не обсуждение сплетен». Лейтенант проникся тоном Немирова. Да и я вздрогнула от его голоса. «Нет, я узнал все, что хотел. Отлично, печатайте протокол, супруга подпишет» оборотень навис над письменным столом заставляя полицейского нервничать и не отошел пока он не передал ему бумагу сам ознакомился с содержимым, а потом передал мне подпиши едм я не стала терять время поставила размашистую подпись и поспешила к выходу совершенно не ожидая столкнуться с витяной матерью в дверях наталья выдохнула в ужасе я была не готова встретиться с ней лицом к лицу. Одно дело разговаривать по телефону и врать, и совсем другое смотреть человеку в глаза, скорбящей матери, и не иметь возможности хоть как-то успокоить. Женщина выглядела очень плохо. У нее потухший взгляд, черные тени под глазами, заторможенные движения. Она сама была похожа на труп. «Добрый день», – поздоровалась с ней. Я не могла понять по мимике и жестам, что в голове у Натальи. «Наконец тебя допросили!» Она выплюнула мне в лицо. Я инстинктивно прикрыла живот руками и сделала шаг назад, упираясь в горячее тело оборотня. «Позвольте пройти», — сказал Немиров с нажимом. Наталья подняла на него взгляд, полный отвращения, а потом опустила ко мне, вытолкнув сквозь зубы. «Потаскуха!» Оборотень шумно выдохнул, колыхнув своим дыханием волосы у меня на макушке, и протянул, явно сдерживая злость. — Женщина, вы бы язык за зубами держали. Если он вам не сильно нужен, так я помогу избавиться. И не посмотрю, что вы в трауре. Я толкнула локтем Немирова в живот, намекая, что это слишком. Теперь стало понятно, что наплели мои коллеги. — Отходим в сторону. Прогремел Немиров, а когда Наталья не сошла с места, вышел вперед, и буквально выдавил ее собственным телом в коридор. «Стоим и молчим, ясно?» обратился к ней. «Моя женщина беременна. Если ей вдруг станет плохо по вашей вине, то мы с вами еще увидимся». «Давид!» – прошипела я, хватая его за предплечье и утаскивая за собой. «Ты совсем с кукушкой поссорился? Мы в отделении полиции». «И что?» «Это одним дает право явно хамить, а вторым нужно засунуть язык в жопу? Я уважаю Траур, но с больной головы на здоровую перекладывать не стоит». Я торопливо перебирала ногами, чтобы, наконец, оказаться на улице и вдохнуть свежий воздух полной грудью. Все равно не нужно было. Она не понимает, что говорит. «Зато ты понимаешь, как себя чувствуешь». Я повисла на мужском локте, И уже была готова попросить взять меня на ручки. Вот что значит избаловали. Как будто только что была на допросе. Пить хочу. Что-нибудь сладенькое. Лимонад какой или сок. Обязательно лимонад, чтоб тебя раздуло, как барабан. Поехали, поедим, попьем и выдохнем. Ты, кстати, большая молодец. Отлично держалась. Даже я не мог уловить ложь. Правда? Спросила, вскинув голову на наоборотня. Ну, почти. — Черт! Нет, — Нет-нет, все прошло отлично. И не забывай про план «Б». — Сожрать. — Да. — Именно. Мы недалеко отъехали от полицейского участка и заняли место на летней веранде ресторана. Между столиками гулял ветерок. Сверху летели мелкие капельки воды, остужая воздух. — Выбирай. Немиров передал мне меню, Отлучился помыть руки, и в этот момент, пользуясь абсолютной свободой, я заказываю все, что требует моя душа. Отребовала она лимонные пирожные, заварные с фисташковым кремом, мороженое с орехами, клубничный лимонад и что-нибудь соленое, шлифануть после. «И побыстрее, пожалуйста», — попросила я. Надежда на то, что вкусности мне принесут быстрее, чем вернется Немиров, не оправдалась. «И что это?» — спросил он, заметив поднос в руках официанта. — Женская слабость, — пропела я. — Ты же не отберешь у беременной женщины еду? — спросила я громко и возмущенно. — Ты сейчас играешь на жалости. — Именно, — произнесла я, широко улыбаясь. Когда передо мной выставили все тарелки, я забыла обо всем, что произошло за сегодня, сосредоточившись на сладком. А дальше все как в тумане. Радусик, радусик! Перед носом щелкала огромная ладонь. «М-м-м?» Я вынырнула из углеводного дурмана. Может, хватит? Хватит, произнесла я, откидываясь на спинку диванчика и поглаживая животик. Дав, мне что-то плохо. Да, не может быть, усмехнулся он. Стоило соленья запивать молочным коктейлем, да? Меня от одного вида стало подташнивать. — А меня не тошнит, — произнесла я, прислушиваясь к ощущениям внизу живота. — Болит вот тут. Я провела ладонью под пупком. — Что значит «болит»? — Это когда больно. — Рада! Он вырвал из моих рук заварное пирожное, к которому я потянулась, и бросил его в тарелку. — Ноги в зубы, к Константину!